Глава 15. Шкала душа мутанта улучшена полностью. Максимальная емкость составляет 500 единиц. Дальнейшее развитие шкалы невозможно. В настоящий момент в шкале осталось 42 единицы энергии». «И все?» – озадачился Рэм. «А где обещанная мутация?» Волна жара прошла по венам, бросив в пот. Буквально за пару секунд и по телу уже побежали ручьи, накатила слабость, ноги отказались держать, но это все было прелюдией. Огонь в груди начал разгораться, Перед глазами все еще висел интерфейс, и прямо в воздухе пылали огненные буквы, и хоть в глазах все плыло, он все же сумел прочесть. «Спонтанная внутренняя мутация, вызванная неизвестным типом энергии, состояние пациента критическое, требуется немедленная госпитализация». Последнее, что Рэм увидел мутнеющим взглядом, лежа на боку и суча ногами, как Грая бежит к нему, а потом новая волна нестерпимого жара погасила сознание. Свет. Море голого света. Рэм не видел своего тела, он вообще ничего не видел, но ощущал, как плоть горит огнем. Мысли путались, и с каждой секундой он переставал осознавать себя. Да и было ли тут время? Он растворялся в этом свете, теряя себя и свою индивидуальность. «Здравствуй, Рэм!» Прозвучавший в голове голос замедлил это разрушение, заставляя зацепиться за это простое слово. «Кто ты?» Это был не вопрос, это был крик о помощи. «А кем ты хочешь, чтобы я был? Может, ей?» И Рэм тут же узнал голос матери. «Или ей?» «Это Кора, ее интонации, ее голос. И я могу стать кем угодно. Вот я Грая, а теперь твой отец. Вот ненавидимый тобой Алекс Шаров. И Я буду тем, кем ты захочешь. Я тут, чтобы помочь». в чем заключается твоя помощь в том чтобы ты не потерял себя не растворился во мне а что ты я все и ничто одновременно я то что создает миры и разрушает их самое лучшее определение которое я могу дать ты слышишь голос вселенной булавин так заслушался что забыл о боли терзающей его Правда, как только он об этом вспомнил, она вернулась жгучим огнем, но вселенная снова пришла на выручку. «Не думай о боли!» — голос скорый мгновенно его успокоил. «Ты сам выбрал путь, придется терпеть. Но скоро все это кончится, все почти закончилось, осталось совсем немного». И «Я не чувствую течения времени». Какое же тут время! Все эти смешные названия для его измерения здесь не работают, и даже на скорость воспроизведения мыслей ориентироваться не получится. Это все реально. Что есть реальность? Это уже мама. Твой разум сражается за твое сознание, но разум это целая вселенная, в которой ничего не пропадает. Мам, я так скучаю по тебе и отцу. Как бы я хотел вас обнять и сказать, что люблю. И Кору. Она чудесная девочка, как и твоя дочь. Это голос отца. Прощай, сын, мы обязательно встретимся, но не скоро. У тебя тяжелый и длинный путь. Люблю тебя. Голос коры в голове. И свет исчез, словно погасили лампочку. Тьма. Теперь вокруг полная противоположность, непроглядная чернота. И вот где-то далеко появилась маленькая светлая точка, растущая с неимоверной скоростью. Скоро она полностью заслонила тьму, и Рэм понял, что он смотрит в потолок, а над ним висит медицинский дрон. А потом появились интерфейс и системное сообщение. Мутация завершена, организм перестроен. Теперь он будет автоматически регенерировать любое ранение, начиная со среднего, используя очки энергии из шкалы душа-мутанта. И если вы не желаете автоматического заживления любой царапины и траты на это ресурсов, необходимо настроить параметры лечения вручную. Прямо над правым ухом заорал мерзким звуком какой-то прибор. Похоже, он сообщал о чем-то важном. Рэм попытался пошевелиться и понял, что он надежно зафиксирован и не простыми ремнями, а добротными энергетическими браслетами. «Грая!» – мысленно заорал он, пытаясь нащупать синту, но не вышло. Всю же у мысли связей были границы и довольно четкая устойчивая связь метрах на ста. Дальше с каждым метром все хуже и хуже. Либо грая его оставила, либо она за пределом мысли голоса. Но это можно решить иначе. Интерфейс при нем его никто не подавил, ничто не мешает отправить ей сообщение пришел в себя прикован. «Если ты знаешь, где я навести Рэм?» Ответ пришел через минуту. «Не вырывайся, я иду, но трек уже в курсе и будет раньше. Не особо откровенничай с ним он подозревает, но не может ничего доказать. И будь осторожен, тебя пытались убить». «Отличные новости», – с усмешкой прокомментировал прочитанное Булавин. «Да что здесь происходит?» «Кстати, а сколько я там с роднёй в своей голове беседовал? Ого!» Интерфейс подсказывал, что с момента, как он отрубился и до того, как открыл глаза, прошло всего шесть суток, семь часов и двадцать две минуты. На секунды плевать. Рэм прислушался к себе и понял, что чувствует себя здоровым и хорошо отдохнувшим. Об этом говорили и его шкалы бодрости и жизненной энергии, залитые под пробку. Первая выросла до 500 единиц, вторая – до 713. Хотя, если честно, Булавин не понимал, как все это работает. Все не хватало времени разобраться. Ведь не важно, сколько у тебя цифр, и если пуля прилетит в голову, будь хоть 10 тысяч, ты сдохнешь. Чёрт. «Надо будет выкроить время и спросить у Грай, как это работает». Рэм как раз успел додумать эту свежую инноваторскую мысль, как появился трек. Он был мрачен, обожженная половина лица зажила полностью, единственный глаз смотрел настороженно. «Рад, что ты очнулся», – заметил он, останавливаясь в поле зрения булавина, но кандалы снимать не спешил. Ага. «Я прямо вижу, как ты рад», – с усмешкой ответил штопор. «Особенно характерно твоя радость выражается на руке эти пистолета, которую ты нервно сжимаешь». «Есть причины», – сурово произнес главарь контрабандистов. «Наделал ты шороху. Прежде чем догадались применить энергетические браслеты, ты порвал два комплекта ремней и нехилую цепь, почти оторвал руку одному из бойцов». Пришлось парню на пару часов ложиться в регенератор, восстанавливать связки. Если бы не знал, что ты человек, то решил бы, что ты киборг. Хочешь, извинюсь, — миролюбиво предложил Булавин. и Я не при делах, без понятия, как это случилось. Вот сейчас он врал, стараясь не выдать себя. Предупреждение Граи было очень своевременным. Может и так, — легко согласился Трек. Но кто даст гарантию, что подобное не повторится. Мы провели исследование, насколько это было возможно на местном оборудовании. Все же это не научно-исследовательский центр Арана. И, изобразил ленивый интерес Булавин, и обнаружили странную мутацию в твоем организме. Он подошел поближе и ткнул пальцем в середину груди. Примерно вот тут, темная область размером с яйцо. Она свежая. Росла и менялась за последние шесть суток. Рост остановился одиннадцать часов назад. «И?» – продолжил давить штопор. «Она опасна для меня?» «Не похоже», – покачал головой трек. «А для других?» Тот пожал плечами. «Не думаю». «Ну тогда отстегни меня. Я хочу курить, жрать и в туалет. Кстати, где мой робот?» «Здесь, правда, пришлось его деактивировать принудительно. Извели с десяток гранат с зарядом ЭМИ, едва не потеряли штурмовика. Эта железяка защищала тебя до последнего, не подпуская никого, кроме Граи. Так что сейчас он выключен и находится на одном из складов. Хорошо, он еще мне пригодится». «Тебе?» «Вот только не нужно делать большие глаза, Трек. Вы мне сильно задолжали как по деньгам и имуществу, так и по собственным жизням. Так что если мне понадобится этот робот, я просто заберу его в часть оплаты моих услуг по спасению ваших бесценных жизней». «Он прав, Трек», – раздался от входа спокойный голос Патира. Командир наемников стоял, прислонившись к стене и наблюдал за разговором. Все, кто участвовал в атаке на рынок, сильно ему задолжали. Да сними ты с него эти браслеты, ты же видишь, он не опасен. Трек несколько секунд пристально смотрел на приятеля, после чего отступил куда-то за спину, исчезнув из поля зрения Рема, и уже через мгновение Булавин почувствовал, что свободен. Рэм сел и посмотрел на контрабандистов в полоборота. «Да убери ты руку с пистолета, не брошусь я на тебя. Хотел бы уйти, и эти зажимы меня бы не остановили. Да и убить тебя даже прикованным не было бы никаких проблем. Так что просто прими на веру, что я тебе не угрожаю». Трек нехотя кивнул и кинул булавину на кровать, полную пачку сигарил и зажигалку. Потом притащил какую-то посудину вместо пепельницы. Рэм блаженно затянулся, и тут же интерфейс заорал предупреждением о том, что вдыхаемое им может и приятно, но совершенно не полезно для организма. Похоже, это заработала новая мутация, и с ее настройкой придется повозиться. Рэм открыл интерфейсы, пока курил, разобрался с первоначальными настройками, убрав из оповещений о вреде сигареты и алкоголь Детальную настройку оставил на потом. «О, Грая!» – обрадовался он, увидев, как в палату вошла столетняя синта. «Ты-то хоть рада меня видеть? Или как трек будешь хвататься за пистолет?» «Рада!» – усмехнулась девушка. «Что это было, Рэм?» При этом в последней фразе звучало предостережение думать, что говорить. «Понятия не имею», – лениво отозвался Булавин – «Я уже говорил это Трегу, но повторю еще раз. Я прикоснулся к мертвой твари, тут меня как кипятком ошпарило все, конец истории. А о том, что он с кем-то беседовал в чистом свете и о том, что у него теперь есть регенерация, он упоминать не стал. Может, мне штаны дадут? Не, мне, конечно, и так неплохо, но хотелось бы одеться». Чего я там не видела», — Усмехнулась Синта. «Да помню я, что ты там все видела», — заметил штопор. «И не только видела, но все равно как-то лучше общаться в штанах». Трек оглянулся, затем направился к столу у дальней стены. Обратно вернулся с небольшим свертком, который кинул Рэму прямо в руки. Булавин быстро сорвал непрозрачную пленку. Внутри обнаружился комплект одежды салатового цвета, штаны и что-то вроде туники. Все легкое, почти прозрачное, явно одноразовое. Вот, пока сгодится, одежда для пациентов. Тут целый склад такого добра был, комплектов 400. Шмотки оказались безразмерными, но с задачей справились, наготу прикрыли. А вымыться и пожрать... «Еду сейчас доставят, но это будет обыкновенный сухой паёк». Виновато развел руками трек. «Извини, мы отсюда спешно эвакуируемся. Временная аномалия наползает на эту базу. Еще пара дней и все. Мы уже потеряли выход на поверхность. Хорошо успели всю технику оттуда спустить и перебросить на рынок». Тебя тоже хотели вывезти, пояснила Грая, но рекомендация роботизированного лекаря была не трогать. Вот и тянули в надежде, что ты очнешься. Так что ты вовремя. Одного пайка будет мало, веско заявил Рэм. Притащите еще пару, на всякий случай, а то что-то реально жрать хочется. Сделаем, согласился контрабандист, а душевая вон за правой дверью. Можешь воспользоваться, пока еду поднимаются второго уровня». Булавин кивнул и пошлепал босыми ногами по пружинящему покрытию. Помимо лейки с горячей водой, он рассчитал обнаружить за этой дверью еще и туалет. И не ошибся. Через пять минут он стал самым счастливым человеком на всем грёбаном Раяксе. Стоя под горячими струями воды, бьющими со всех сторон, ощущая запах ароматной пены, которая обволакивала его тело, и не чувствуя нарастающего давления в мочевом пузыре, Рэм был на вершине блаженства. Когда штопор появился в медицинском боксе, его уже ждали три упаковки с различными концентратами, которые едой было назвать «тяжело». Больше всего для этого подходило название «биологическая фигня», на вид, как обычная еда и дающая необходимое количество калорий. Рассчитан был такой набор на три приема пищи и позволял бойцу сутки полноценно функционировать. Одна беда – химии в этой дряни было столько, что солдаты называли это просто «химпайок». Рэм с радостью накинулся на еду, запивая каким-то напитком из местных ягод. Кисленький такой компот. Не зря Булавин заказал дополнительный паек. Два со свистом улетели, третий осилил лишь на четверть. Понял, что больше просто не влезет, лопнет. Аппетит после всего произошедшего был зверским. Все это время потир трек, играя... Молча наблюдали, как он ест. Штопор понимал, что у них есть какой-то серьезный разговор к нему, но мешать обедать не стали, и пока он работал челюстями, никто никаких обсуждений не начинал. Наконец, Рэм, прикурив, посмотрел на всех присутствующих. «Что ж, давайте поговорим. Я так понимаю, вы что-то хотите мне рассказать и хотите, чтобы я вам что-то рассказал?» «Ну да неважно, начинайте!» «Во-первых, твоему инкогнито конец, это Грая. Уже все от бойцов и пленных до последнего освобожденного раба в курсе, что ты тот самый Рэм Булавин. Мы не знаем, что произошло в подземелье, когда ты прикоснулся к мертвой твари, но твой блок-имитатор просто сгорел». И тогда до этого никому не было никакого дела, а когда спокватились, стало поздно. Новость и снимок твоего профиля с твоим лицом разлетелась по интерфейсам. Так что, скорее всего, Архонт может быть уже в курсе, или скоро будет в курсе, что не меняет ничего. Мы тут посидели, подумали, и вариантов всего два. Либо он предложит тебе примкнуть к нему, либо уничтожить тебя». «Третьего не дано». «Понятно», – подвел итог Булавин. «Нехорошо вышло. С вашими людьми проблем не намечается. Знаю, что меня не все жалуют после того, что случилось сто лет назад». «Возможно, такое», – не стал отрицать Потир. «Но, скорее всего, после того, что произошло на рынке, ни у кого рука не поднимется. Все знают, кому шкуры обязаны». «Так что от моих ударов в спину не жди, за остальных не скажу, но на всякий случай будь настороже, людей с отбитыми мозгами всегда хватало, недостатка в дураках не испытываем». «Хорошо, будем решать проблемы по мере их поступления», — согласился Рэм. «Робота верните, коли я в себя пришел, а он подчиняется мне, то пусть пока мы в пустошах походит за мной». Это остудит горячие головы. Сделаем, согласился Трек. Но активировать сам будешь. Не хочу своими людьми рисковать. А это железяка крутая. Разделать бойца в тяжелой штурмовой броне меньше, чем за пять секунд – это выдающийся результат. Чудом спасли парня. Двое суток в регенераторе. Выжил и хорошо. Штопор посмотрел на собравшихся. Это все не тянет на важный разговор. Давайте ближе к делу». На столе появилось ядро, едва светящееся белым светом. «Понятно, порылись в вещах и нашли». Рэм усмехнулся. «Нехорошо шарить по чужим вещам, сурово заметил он. За это рожи бьют до кровавых соплей в любом мире». «Что это, Рэм?» Проигнорировав отповедь по поводу копания в чужих вещах, спросил Трек. «Мы только знаем, что это ядро искусственного интеллекта, на нем следы еще нескольких, он очень мощный. Хорн полез полюбопытствовать, но его так по носу щелкнули, что он три дня в себя приходил. «Вот и не хрен лазить куда не надо!» отшил контрабандиста Булавин и, решительно протянув руку, забрал ядро со стола. «Хранитель, все в порядке?» – мысленно спросил он. «Да?» – пришел незамедлительный ответ. «Когда они полезли, я немного остудил любопытных, так что они ничего не узнали». «Хорошо, я понял». Рэм поднял глаза на собравшихся. «Итак, вас это не касается. Забыли то, что увидели». «И любопытному хорну передайте, а то я ему мозг отформатирую на физическом уровне». «Рэм!» – возмущенно воскликнул Трэк. «Трэк!» – передразнил его Булавин. «Я никому не позволю лезть в мои дела и шарить по моим вещам!» – спокойно продолжил он. «Да, это искусственный интеллект, больше вам знать не надо!» «Это он уничтожил ИИ на рынке и базе», – спокойно, без надрыва спросил Потир. «Что паркивнул. Откуда он и зачем эта закрытая информация?» «Ты понимаешь, что у нас уже имеется один сумасшедший ИИ», – продолжил Давид Трек. «А кто его таким сделал?» – иронично поинтересовался Рэм, глядя на главаря контрабандистов – Пятьдесят лет он работал как надо, пока кучка доморочных революционеров не превратила его в законченного параноика. Это не меняет того, что он опасен, а тут всплывает еще один и непонятно откуда и с какими возможностями. С моей точки зрения есть повод для беспокойства. Повод для беспокойства? Повод для беспокойства? «Повод для беспокойства то, что у вас в центре самого большого города сидит бесконтрольный искин, у которого есть армия и все рычаги воздействия. Сто лет назад я избавил остатки населения Раякса от тотального геноцида. Вы не придумали ничего лучше, чем обратить все в пепел». «Не мы», – возразил Потир. «Да плевать кто!» – отмахнулся Булавин, давя окурок в стакане. «Вы, не вы! Есть проблема. Проблема длиной в пятьдесят лет, и никто этой проблемой не занимается. Тут воскресаю я, играя вроде как предлагает мне подключиться к решению проблемы. Вот этот и и...» Рэм показал руку с ядром из скина один из моих помощников. Поскольку других нет, сомневаюсь, что Трек или ты, Потир, по моей просьбе поведете своих людей на штурм цитадели зла». «И ты прав», – не стал отнекиваться командир наемников. «Я тебе честно скажу, предложи ты мне найм моих бойцов для подобной авантюры, я покручу пальцем у виска и вежливо, но твердо отвечу «нет», потому что это самоубийство». «Спасибо за честность», – ничуть не расстроившись, поблагодарил Булавин. «И ты, Трек, не отводи глаза. Я тебя ни в чем не виню. Ты контрабандист, твои люди не солдаты и до настоящих солдат им далеко, как, впрочем, и бродягам. Архонт, по большому счету, не особо лезет в дела пустоши и вам до фонаря, как говорили у меня на родине, есть он или нет». «Вы двое неплохо поднялись, штурманов этих работорговцев. Вижу, даже прибавили по уровню. Про количество имущества и социков даже заикаться не буду. И Я бы рад послать Архонта подальше и тоже найти себе дело за периметром. Вот только рухнувшая маскировка не оставила мне шансов, играя права. Либо я присоединюсь, либо буду уничтожен». «Я так понимаю, это означает, что ты принял решение?» «Да, Грая, еще несколько дней назад я был готов сказать «нет», не видел смысла. Но если дела обстоят именно так, то уже не важно, что я думаю. Теперь решение за Архонтом, а я почему-то убежден, что он пойдет по кратчайшему пути». Он вдруг подозрительно посмотрел на Синту. «Не надо меня подозревать», — усмехнулась она. «У тебя слишком говорящее лицо. Ты сейчас подумал, что я могла бы все это проделать, чтобы подтолкнуть тебя к этому решению, не оставив тебе возможности отступить». «Могла», — не стал отмазываться Рэм. «Вот только мне и нам это невыгодно. Архонт обладает большими ресурсами, чем мы. Фактически у нас нет ничего». «Мне было выгодно твое инкогнито, время на подготовку и разработку плана. Теперь у нас его нет. Думаю, он скоро нанесет свой удар, и у нас с тобой нет ресурсов отбить это нападение, только бежать!» «Ты права, извини!» «Вы серьезно?» – поинтересовался Потир, внимательно слушавший диалог и не влезавший в тему – пока она не развелась во что-то, что его не слишком устроило. Вы двое отмороженных реликтов, один до военной эпохи, вторая послевоенной, решили потягаться с Архонтом, которого защищают ликвидаторы, которому в Варане подчинено все, кроме банты мифического сопротивления. Почему мифического обиделась Грая? Потому что оно ничего из себя не представляет. «Романтики, идеалисты, у них и с головой плохо, идея есть, но чаще она заканчивается мыслью, что нужно во имя этой идеи красиво погибнуть, и я таких к бродягам близко не подпускаю, мне герои без надобности, мне солдаты нужны, и я, кстати, думал, Рэм, что ты практичней». «А я практичней некуда», усмехнулся Булавин. «Сейчас соскочить уже не выйдет. Даже если мне на нитами рожу перекроить и еще один блок-имитатор поставить, чтобы левый интерфейс отображался, все равно ничего не изменится. Архонт будет знать». «Ты можешь свалить куда-нибудь, куда он не сможет дотянуться?» «Куда, например?» – поинтересовался штопор – Пустоши отпадают, всегда найдется сука, которая сдаст, а награда за меня будет впечатляющей. Даран, предложил контрабандист, тем более рада оттуда, я в этом уверен. Трек, а ты помнится ведь, помощь против Архонта предлагал, Напомнила Грая, и мама твоя тоже. Предлагал, согласился тот. Только когда я предлагал помощь, разговор шел не о Реме Булавине, а о никому не нужном Кирке. А теперь даже дышать одним воздухом с ним смертельно опасно. «В этом ты прав», — согласился Потир. «Только все хуже. Архонт будет в курсе и про тебя, и про меня, и про всех остальных, кто что проиграю, даже краем глаза видел. Теперь ты тоже в списке». Ты был никому не нужный контрабандист с не слишком законным бизнесом, на который закрывали глаза. А теперь ты обладатель важной информации. Ты бы, кстати, связался с мамой. Наира должна знать, ее надо предупредить. Трек кивнул и вышел. Интерфейсы на таких расстояниях прямую связь не обеспечивали. Нужны были специальные капсулы связи. Рэм снова закурил. Разговор вышел нервный. Возможно, побега в Даран — это выход. Архонт так и не нашел дорогу туда. Как там его предки говорили? Выдачи с дона нет. Можно, конечно, убежать. Как поступит свихнувшийся и... Скорее всего, он догадается, куда решил рвануть булавин. Нет, конечно, места, где можно укрыться, хватает. Но вот мест, где можно не только укрыться, но и работать против Архонта, не так уж и много. Что если он бросит все силы на поиск этого скрытого пока что от него города? И почему все уверены, что он не знает, где это? Вполне возможно, что он знает, но определенные условия не позволяют вести войну с Дараном. Труднодоступная местность... Проблемы с переброской войск, противник готов к отражению удара. И еще с полсотни факторов помельче. Но если Рэм уйдет туда, возможно, это станет поворотным решением. Сколько живет в Аране? Пять миллионов, со слов Граи. Это приличная цифра для мира, в котором большой городок – это 10 тысяч жителей – Интересно, сколько войск сможет выставить Аран? В первый же день он уже видел чистильщиков, которые его чуть не завалили. Это серьезные боевые роботы, и их больше трех. Так что если Архонт захочет поиграть в войну, трупов будет море. Уж чего-чего, а железа у него наверняка хватает. «Рэм, у тебя есть план?» Подсев к нему, тихо поинтересовалась Грая. «Как ни странно есть», — ответил Булавин вполне искренне. «Помнишь, прошла информация про то, что андроид в какой-то банде свикнулся, всех перебил и скрывается в подземельях под городом?» Синта кивнула. «Помню, только пока не понимаю, зачем он тебе». «Это же очевидно, я хочу его поймать». Ты уже в курсе про ядро. Это очень адекватный и, Кстати, нашу встречу организовал он. Он враг Архонта, и этот андроид, слетевший с катушек, послужит временным домом-хранителю. Поверь, без него мы все бы тут легли. Уйти бы смогли единицы, и такой союзник в борьбе нам пригодится, поскольку на данный момент функционал сильно ограничен. «Ты видишь в нем лекарство?» Рэм кивнул. «Я бы сказал, это наш единственный козырь». «А не окажется лекарство горше болезни. Мы дважды с Архонтом налетели». Булавин пожал плечами. «Будем смотреть по обстоятельствам. Ты мне лучше скажи, какой у нас план?» «План простой», задумчиво ответила синта. «Нам надо сваливать отсюда, сваливать как можно быстрее. Уж коли ты придумал, что нам нужно делать, забираем часть своей доли, вооружаемся, одеваемся, берем что-то из трофейного транспорта и валим. Думаю, идеально исчезнуть завтра утром. Поедем ловить того андроида». «Могу я сказать». Влез в беседу Потир, который хоть и не прислушивался, Но все равно, как бы тихо они ни говорили, все слышал. «Конечно», – разрешил Рэм, – «а вдруг что дельного предложит? «Мы можем слегка отсрочить охоту на вас. Архонт не клюнет, но это его задержит. Выкладывай. Мы тебя убьем». «Поясни», – озадачился Рэм. «Мы объявим людям, что ты не выжил. Новый блок-имитатор профиля у нас есть. Нашли в местных запасах почти десяток. Имя, правда, будет другое, но тут никто никого не знает. А с рожей с моей что делать будем? Меня тут все в лицо уже знают». И есть решение временное, пару суток поможет выиграть. Что-то вроде маски из псевдоплоти надевается на голову, чужое лицо, прическа. Ходить в этом постоянно нельзя, раздражение и жарко. Очень популярная технология в криминальном мире. Мы тут тоже нашли несколько таких. А почему ограниченное время? Кроме причин, которые я уже назвал, есть еще одно. «Псевдоплоть поддерживается системами андроидов, у тебя они отсутствуют, а автономных после активации хватает максимум на трое суток». «Нормальное решение мне хватит. Ну что, приступим?» «Приступим», — согласился Потир. «Кстати, а с роботом как быть? Он тебе будет нужен?» «Да, нужен, но он очень заметен. Ну тогда поступим так». Ты его активируешь и временно отсылаешь от себя, пусть стоит в уголке и не отсвечивает, подзрядим его как раз за сутки. Уезжать будете скрытно через тоннель, к которым сюда пришли, у нас там пост из двух человек до сих пор, транспорт перегоним туда. Ну тогда начали, тащи сюда маскировку, кем я теперь стану? «Сам выберешь, там четыре мужских имени и пять женских, выбор невелик, но имитатор отличного качества, даже на порядок лучше, чем тот, что тебе трек ставил. Жди, сейчас принесу все потребное для маскировки, а тот тут по бункеру еще техники шарятся, заканчивать демонтаж системы безопасности». Штопор кивнул и выбил щелчком из пачки новую сигарету. Единственное, что его печалило во всем этом новом плане, это то, что он не сможет поговорить с Радой. Хотя зачем ему этот разговор? Что у него впереди? Война? Да и кто он для нее? Никто. Она его даже не видела ни разу. Решено. Забыли. Потир вернулся через 10 минут, притащив несколько контейнеров и пять браслетов. Через двадцать минут Рэм Булавин стал Роллан Диалом, тихтарем семнадцатого уровня, а новое оружие сделало его смуглым брюнетом с курчавыми волосами, с пижонскими усиками и со шрамом на подбородке. «Вот оденься пока!» Потир бросил на стол обычный местный прикид, плотные штаны, рубашку и легкую куртку, и пошли за твоей железякой. Штопор без особого стеснения стянул штаны и приступил к переодеванию. Дел было очень много, а времени мало.